«Я с нее шкуру спущу тихо гаркнул верховный да так что заколыхались даже тяжелые занавеси она спросила я отвечу!» «Сиамни! ливни опустошают страну убытки чудовищны каждый ливень десятки погибших болезней эпидемии бешенство зверей появление диковинных чудищ каждая из которых прежде чем его прикончит магии геря ухитряется сожрать полдеревни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 8 талантов золота в придачу к свободе и дороге к твоему народу На эти деньги в восточных провинциях можно купить очень многое Ну так как ты согласна 10 талантов выпалила агата хмелея от собственной наглости идет верховный маг и глазом не моргнул 10 талантов слово арка сейчас тебе вручат долговое обязательство, «Обменяешь на золото в любом банкирском доме. Все, господа совет. Дело сделано. Известие сяжест, что легионы можно останавливать. Они свою роль сыграли. Арк не нарушает слово. Пусть воины возвращаются в казармы. Господа совет, Сиамниоэктыкан вступила в службу арка. Да прогляд силы дни нашего ордена. Вы знаете, что нужно делать, господа совет». Растерянная Агата стояла, сжимая в руке,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 Вновь обессиленно рухнул. Не доползти. Эй-эй, пафни, глянь-ка, что это тут? Возле самого лица опустилась нога в старом золотом очиге. Откели взял щит? спросил второй столь же простецкий голос. Фес попытался ответить безуспешно. Сознание плыло, уже ему не повинуясь. Магик, по всему видать, авторитетно заявил обладатель ладного очига. Почём знаешь? Простодушно изумился второй. «Да глянь сам, пень ты эдакий!» Валяется посереть поляны, трава примята, как полз, а более никакого следу, ни звериного, ни егонова Значит, понимай, так с неба свалился. А кто еще у нас может тут с неба сваливаться, окромя магиков? Нет! Давай, Пафни, руби две жердины, до да пояс развязывай. К заставе понесем, нам от магиков награда выйдет.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 «Все бывает, мы тут испокон веку живем, разного навидались. Да и диво было бы подле долины не навидаться. Нет, господин магик, нам от долинных хозяев только добро выходило. Мы устав блюдем, обычай знаем, шапки за 10 шагов ломаем, милости и благости многих желаем», — бормотали над самым ухом. А потом сквозь туман боли. «Эй, куда прешься, деревенщина?» «Застава тут! Не видишь? Зенки уже совсем пропил!» Голос был резкий, женский. «Никак нет! Видим усё, значит! Видим, госпожа воительница! Мы тут с небаклушей бьёмс! Раненого магика, изволите ли видеть, выносим, значит!» «Раненого магика?» — голос воительницы тотчас зазвенел. «Да что же ты молчишь, деревня? Голова на плечах засиделась! Эй, птах! Одна нога здесь, другая там! Лекаря сюда! Живо!» «Раненого сюда несите, да осторожней, голытьба поганая! Так, опускайте и давайте, давайте в сторону, вон там постойте! Их магичное достоинство придут, вас спросят, все без утайки, чтоб рассказали, а то вы меня знаете!» «Знаем, госпожа Раина, как перед истинным небом знаем!» — униженно забормотали в ответ. Фесс вновь сумел открыть глаза. Над головой узорчатый потолок.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 Да как же это вас так угораздило? Кто посмел? Ну дайте мне только до него добраться. Она не теряла даром времени. Ловкие руки уже аккуратно обывали рану, готовясь наложить временную повязку с заживляющим эликсиром. Господин Кэр, ох, горе-то какое! Не, причитай, Раина!» — выдавил из себя Фес. Не достойно. Не достойно воина над ранами друга причитать. — сурово отрезала Шилдмейден. — А над ранами тех, кого присягнуло защищать? Фес хотел ответить, но перед глазами все вновь поплыло. В растревоженной ране проснулась боль. Не удержался, зажмурился и застонал. Раина тотчас сметнулась к двери. — Птах! — раздался ее яростный вопль. — Ну где же ты, остолоп вшивый? Ох, насидишься ты у меня без Нет нужды, славная Раина.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 «Теперь помоги мне! Подержи его!» Где-то в области горла родилась теплая волна. Покатилась вниз с каждой секундой, становясь все горячее и горячее. и <связь> не выдержав, заорал Фес. Коричнево-черная корка на месте ран вспыхнула. Обломки костей, казалось, пустились в безумный пляс. Рваные мышцы судорожно задергались. Он перестал что бы то ни было видеть. Осталась только боль, сделавшаяся, казалось, больше, чем он сам. «Держи его, Раина, держи!» — пробился резкий злой голос Клары Хюмель. «Крепче, мать твою, воительница Херова! Вскрываю! Таз подставь!» Звонко забарабанили капли по бронзовому днищу. Последний звук, который он слышал, дальше навалилось беспамятство памятства. Тлели остатки тяжелого занавеса. Император стоял, молча глядя на изуродованные трупы. Волшебников перебили всех до единого.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 война с радугой со всемогущими чародеями И напрасно пугают детей с колыбель всежес в одиночку справятся с целой армией два верховных мага уничтожат неисчислие полчища сотрут с лица земли целые города страшно подумать на что способна объединившееся с семицветие То кто начинает во страхе лучше брося на собственный меч припомнились древние строки сколько крови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 Пятьдесят вольных. Против всей радуги. В Мельине медленно умирал день. Императору подали вооружение. Прочные гноми ковки латы, глухой шлем, длинный полутораручный меч. «Нет, что-нибудь полегче, парень. И без всяких там чар». Бахтерец с имперским василиском на груди, островерхий шлем с открытым лицом, топор на длинные рукояти. «Нет, пожалуй, меч надо взять тоже». «Пошли!»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 «К оружию и за мной крикнул он когда отряд поравнялся с первой из орденских миссий миссии голубого лива он обернулся чувствуя разверзающуюся там жуткую пропасть отборные войны охрана его дворца отнюдь не горели рвением идти вперед мечи дрожали в покрытых испарной ладонях лица бледны глаза полны постыдного страха они поняли что за приказом предстоит выполнить и только вольные остались беспристрастной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 «Убивайте их всех!» – взревел император. «Смерть всем магам! Смерть! Никого не щадить!» Топор свистнул. Доски брызнули щепой точно кровью. Яростью удеся теряла силы. Сложный запор отлетел после первого же удара. «За мной!» И тотчас же грянул кличи вольных. «За императора! За императора! Смерть! Смерть! Смерть!»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 Огонь радостно накинулся на новую пищу. На улице уже творилось нечто страшное. Двое вольных деловито волокли чье-то растерзанное полуобнаженное тело. Длинные льняные волосы волочились в пыли. Миссия у Гуса уже горела тоже. Из окон раздавались страшные крики. Возле порога лежали тела. Молодой широкоплечий маг и воин-панцирник, спрожженный на груди керасой. Маги быстро взяли первую жизнь своих врагов.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 когда так приятно скоротать время за добрым милиинским, грея у огня старые кости, да рассказывать соседям, таким же старикам, как он, про шалости внуков. Когда в синяк загрохотало и в залу ворвалась целая орава вольных, патриархи он не стал ломать комедию. Гонец с налитыми кровью безумными глазами ринулся прямо к нему, срывая с шеи ладанку. Грамота развернулась словно сама собой. И под совершенно ошалевшими взглядами недавних собутыльников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 «Кому есть за что с радугой посчитаться, милости просим. оружие у нас достаточно. Нашлись бы только руки его держать. Что скажете, добрые люди, а?» «Дык ведь о э, семицвете, дядюшка по робко выдавил кто-то из себя. «Пожгут они нас!» «Ежели как бараны на бойню пойдем, верно, пожгут!» кивнул патриарх. «Вот таких, как ты, сердце еще до боя потерявших, и пожгут!»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 Только вот о чем помыслите, народ честной. Коль радуга и впрямь так уж всесильно. Что ж она ни выворотней, не веслюгов, ни тех же скрутней из подславного мельина не выведет, а? Что молчите? Языки проглотили? А, впрочем, не до вас, не теперь. Кто хочет в дружину мою, Марика вам оставляю, с ним говорите. У него оружие получите, и он вам командиром станет. Понял, Марик? «Не беспокойся, дядюшка!» — хрипло ответил здоровенный, нагло парень с громадными угольно-черными глазами, разом выдававшими в нем уроженца дальних восточных гор. «Усё в лучшем виде исполню!» «Ну и ладно!» — патриархион махнул рукой. Цвета исчезла завсегдатый в полосатого кота, тотчас двинулась следом. Серым предстояло очень много работы.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 «Давайте, давайте, валите по-добру, по-здорову, а то сейчас маги пожалуют, по попке настигают!» Несколько человек охотнуло. Следом за бородачом из трактира поспешил убраться еще пять или шесть человек. Почти два десятка остались. «Ты добрый человек, Марик, ты нам оружие только дай, значит?» Вежливо, застенчиво и негромко, попросил белокурый гигант с еще по юношеским мягкой бородкой. На вид ему было лет восемнадцать, не больше. «А уж остальные мы исправим, не сумлевайся, значит». «Во, слова настоящего мужчины». марк отличался и силой, и ростом, но даже он не смог бы тягаться с белокурым шириной плеч. Они у него были, как у гнома. «Будешь у меня десятником, парень. Идемте. Семьи свои по дороге предупредите». Весь о мятеже должна разойтись как можно шире. Так учил патриарх. А он никогда не ошибается. Он десятилетиями размышлявшей о том, как победить Семицветье. Тави сидела, привалившись к неровной стене. Дыхание замедлено до предела. Невидящие глаза широко раскрыты, вглядываются во мрак, проницая их камень и чародейные завесы. Удивительное дело, она довольно ясно видела протянувшуюся перед ними густую сеть тоннелей и переходов. Ничего больше не застилало ей взор. Только самую глубь скрывал непроницаемый мрак.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 и мерзкий животный шепот. «Ты сам пришел сюда! Ты мой!» Но пока, благодарение Сауразьи Пун, силе гномов, пока они все целые и здоровы. «Сегодня ныряем», — заметила Тави. «Куда?» — не понял Смерлогном. «Тьма никуда ведь не делась», — нехотя сказала волшебница. стоит там, стоит нас дожидается. Ее я вижу, а больше ничего».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 не пожалев для этого никаких денег. «Поднялись», — спокойно сказал воинный, «а то до самого конца ливня тут просидим. Бери факел, Сидри, я пойду вперед, указывай дорогу». «Чего тут указывать?» — проворчал гном. «Дорога одна, Эван-дыра черная, туда и лезь». «Хорошо», — бесстрастно уронил Канн. Нагибай, шагнул вперед, в последний момент обернулся. «Топор свой достань гноме, чую драться придется».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 «Надо кое-что сделать!» «Молчи, дурак!» — взвыла Тави, но было уже поздно. Тьма ожила. Высоко над головами она начала рваться, лопаясь на мелкие кусочки. В разрывах холодно засияла нечто серое, как сталь. Пласты мрака поползли, прижимаясь к полу, словно неведомые ожившие твари. Кан легко качнулся вперед, крутнул меч,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 крошечные косточки разноцветные камни кусочки серебра бронзы и меди с ловкостью заправского жанглера она выкладывала их в некоем одной ей ведомом порядке тави конторог рубил и рубил схватка была бескровной и больше походила на бойню на черных пятен темноты наползала уж слишком много сидри где ты там гном не ответил и в ту же секунду тави нанесла наконец свой удар выложенный ей узор внезапно засветился изнутри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 «Но пока ее час не пробил, ты ее не получишь! Беги же, Таня, беги прочь!» Грянул тот же голос. «Беги! Он сильнее, чем я думал! Беги!» Она повиновалась, слепо ринувшись в темноту. «Я все-таки дошел!» — выдохнул Сидри. «Дошел, Робар Дропт! Я все-таки дошел!» Он твердил это, словно заклинание.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 Умансовая девчонка права. Да и где ей было видеть, ведь родилась на походном воске, когда армии Дан ушли на юго-запад, кишливо намереваясь покончить одним ударом с протянувшей лапу за вековые границы империи. И были разбиты. Стрелы отскакивали откованных кованых лад, тяжелых, давящих, только и позволявших дошагать до строя лучников под ливнем длинных стрел, но зато уж позволявших это хорошо.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 «Но это же...» – слабым голосом произнесла Агата. «Зачем тебе такие сложности, маг? Ты мог бы прикончить меня как-нибудь не столь изобретательно». «Подумай также и о твоих друзьях, что сидят сейчас у меня под замком. Догадываюсь, что к госпоже Эвелин, равно как и к жонглеру Нодлику, ты теплых чувств не испытываешь. Но... Акицум? Атроша? Атаньша смерть дева? Помни...»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 Так, теперь выпрямись, подними голову, голову подними, я кому говорю, смотри мне в глаза, не моргай, не моргай, не моргай.